Хороша и изящна. А что тогда делать с собственной ядрёностью, тройным подбородком в 25 лет и крупом и спиной Владимирского тяжеловоза? Ах, это страсть кушать конфетки и булочки. И почему груда камней, уложенных в виде творожной пасхи, чудо света? Чудо света — это безразмерные колготки, тампоны «Тампакс» и пластмассовые кредитные карточки. И почему все эти мужчины и женщины, отправившиеся в путешествие, чтобы позабыть свои тяжелые домашние заботы и повеселиться, должны еще были смиренно кивать головами, когда сфера обслуживания всего только какие-то экскурсоводы, у которых и лишние сотни долларов, судя по всему, не найдется, Уверяли, что все это неповторимо, единственно и нерукотворно. Они все привыкли из хитрости кивать головами, когда чего-то не понимали в начале переговоров и во время сделок. Так сказать, для затравки. Но целых два дня... Вместо того, чтобы потратить время в магазинах, где все ясно и художественная стоимость определяется ценником, в барах и других культурных заведениях, функциональная особенность которых очевидна, вместо этого они, как культурные люди, кивали головами в пыльных музеях, среди чучел, мумий и камней, рассматривали церкви, кресты, иконы, Ну, кто-то там, что-то там, две тысячи лет тому назад. Ну, какая-то была ссора ссорой заваруха. Что-то там произошло с валютой в размере 30 серебренников. А как эти серебряники конвертируются по отношению к доллару? Ну, почему на это надо тратить дорогостоящее и живое время? Они, эти напрополую веселившиеся люди, все, конечно, верили в какого-то бога. потому что не могли допустить, что их плотное, поглотившее уже немало ценного продукта, красной и черной икры, вырезки, дорогой рыбы, продуктов моря и другого деликатеса, тело исчезнет навсегда. Не просто сгниет, но исчезнут ощущения, вкусы к избранной косметике или любимому пиву. Но ведь пока-то они не умирают. И все-таки они люди не семидесятилетние. Значит, вся эта вера и некоторые неудобства, связанные с нею, потом. Потом будет пост, воздержание, помощь больными нищим, сирым. Потом можно будет попросить у Бога прощения. И он, если хорошо его попросить, всем его даст. Главное, уловить этот небольшой зазорчик, между жизнью и смертью, когда всем этим будет выгодно и сподручно заниматься. Но почему, спрашивается, сейчас, когда по жаре надо было ходить, снимать шапку, делать понимающее лицо, угрюмиться? Но это сейчас, слава богу, как карантин. Закончилось с того момента, когда они ступили на трап. Впереди у них последняя ночь, как бы между берегами. Между землей и небом, между морем и сушей. Завтра они все снова как могут будут набираться здоровья. Лежа на пляжах и умащивая свои тела дорогими кремами. Завтра многие из них займутся греблей, плаванием или для здоровья совершат пробежку вдоль моря. А сегодня на краю, на кромочке, они будут с размахом отдыхать. и услаждать себя. От бури раскачивался наш пароход, или от дробного топота на дискотеке? И так ли прав был первый марксист России Плеханов, когда уверял, что танцы произошли от стремления людей подражать трудовым навыкам? Ну, может быть, те танцы и имели в своем происхождении некий смысл. А нынче эти дикие пляски имеют совсем другое значение. Вожделение, стремление забыться, демонстрация своей силы, сатанинские заклинания. Сегодняшний мир вообще крепко связан с причудами дьявола.